Немного помолчав, сказал Крот. «Насколько я понимаю, что майор Крачин, что Фриман и Хука вряд ли встретят тебя с объятиями». «Да, военная служба теперь для меня закрыта», — невесело отозвался Феникс. «Ну и фиг с ней, с такой службой». «Майор Крачин — настоящий мясник. Он пытал штыка, чтобы выведать у него какие-то секреты вашего плавучего дома, но штык не сказал ни слова». Ему никто не ответил, и Феникс замолчал. А заняться ему было нечем, и он просто смотрел за борт, где иногда в толще черной воды вдруг разгорелся красный или синий свет, и становились видны какие-то руины домов на дне, силуэты плавущих по своим делам рыб и приплюснутой округлости пузырей, там и сям быстро поднимавшихся с дна к поверхности. Абсолютно черное пятно дома –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 Огромная рыбина, берущая разгон, чтобы стукнуться зубастой мордой железный бок цистерны, вызывала у Феникса одновременно удивление и облегчение от мысли, что он успел, фигурально выражаясь, выйти сухим из воды. Крот примерился и метнул стрелу. Рыба наполовину высунулась из воды, ударила хвостом и, увлекая застрявшую в боку стрелу с собой, ушла в глубину.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 «Вот так и пишем. При попадании в студень происходит взрыв, следовательно, игрок...» «Да не взрыв», — поправил его Крут, — «газ выделяется, ядовитый, а само сверло рассыпется в песок. И ничем другим, кроме как студнем, такого эффекта добиться не удастся». «А если студень водится разбавить?» — неожиданно вмешался Буль, сидевший на кровати рядом со штыком. «После дождя, например. Как тебя поведет сверло?»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 сколько кубиков следует использовать, крот почему-то наставил на трех, и в каком масштабе изображать негабаритные артефакты. Феникс понимал, что плавание наперегонки по ночному озеру не прошло бесследно для его головы. Иначе, чем еще можно объяснить тот факт, что разработка настольной игры его теперь интересовала куда больше, чем то, что привело его в это место?